Глава пятая. «Ужасно! Откуда эта постоянная вонь?» Меня накрыла волна раздражения и отчаяния Катерины. Обернувшись к ней, я беспокойно спросила. «Уже вторую или третью неделю ты жалуешься на запах крови. Может, заболела чем-то? Или... Не может!» — рыкнула Рина, срывая с головы очередное украшение, которое ей не понравилось. Оллер меня еще неделю назад буквально силой вынудил сходить к целителям. Я у них час просидела, но они ничего не нашли. Ни болезней, ни ран, ни новых способностей. Посоветовали наблюдать за развитием ситуации. «И как наблюдается?» – ехидно уточнила я. «Как видишь», – поморщилась Рина, достав флакончик с духами и жадно принюхиваясь к нему. «Бедняжка ты наша», – посочувствовала я. Добившись четвертой категории силы дара, Катерина не перестала тренироваться, чтобы расширить резерв. Она поставила себе цель сравняться с Оллером и шла к ней с непоколебимым упорством. Может, у нее наступил персональный предел и отсюда преследовавший ее завидной чистотой запах крови? За прошедший месяц наши мутации физические и магические усиливались и закреплялись. Крылья я больше не пыталась прятать, Бесполезно и энергозатратно, Тем более была завалена эмоциями окружающих. Периодически меня раздирали чужие чувства. То жажда всех прибить от преподавателей, то сбежать на север в пустынный край от всех и всего — это курсанты дурью маялись. То накрывала волной любви или вожделения. А ведь я еще и со своими эмоциями с трудом справлялась. Эйфория после признания Грея прошла и вернулась неуверенность — Страх оказаться ненужной, недостойной, не той. Все время мучилась. Почему он молчал два года? Считал, что не сдам экзамен, проверял, присматривался. Ответить пока было некому. Потому я старалась переключиться на задачи, с которыми могла справиться самостоятельно. Училась управляться с крыльями. И теперь с гордостью могла похвастаться, что летать выходило лучше и лучше. Рина с Оллером тоже научились мастерски управлять своими щупальцами. Сегодня они даже решили использовать их в маскарадных костюмах. Одевались мы в моей комнате. Вот я и наблюдала, как подруга с придирчивым раздражением рассматривала себя в зеркале. Я тоже залюбовалась. И было чем. Она нарядилась в очень красивое черное платье. Верхняя часть с полностью открытыми руками и плечами, корсажем отороченным белым кружевом. Тоненькую талию подчеркнула пышная черная юбка из многослойной тофты, на руках бальные перчатки до локтя, чтобы скрыть по-прежнему красные шелушившиеся руки, изящные черные туфельки на небольшом каблучке. Рина аккуратно подвела глаза и тронула блеском губы. Верхнюю часть лица закроет ажурная черная маска в виде крыльев бабочки. За спиной Урины трепетали черные крылышки, так похожие на настоящие, которые она создала собственной магией. Катерина походила на хрупкого, уязвимого ангела с темной стороны. Понаблюдав за Оринкиными безуспешными попытками красиво причесаться, я забрала у нее расческу и собрала едва-едва отросшие до плеч волосы в пучок. Заколками прикрепила к нему три пушистых длинных пера, которые закрыли затылок и нежно затрепетали над головой. «Ой, спасибо!» — восторженно выдохнула моя таинственная красотка, крутя головой с элегантной прической. «Теперь ты точно ангелок!» — хихикнула я. «А вот ты сегодня сама на себя не похожа. Интересно, кого ты хочешь обмануть? Или спрятаться?» Рина смотрела на меня с хитрым прищуром. Я улыбнулась, придирчиво изучая себя в зеркале. Там действительно отражалась незнакомка. Я тщательно выпрямила волосы: спасибо Лерру Вларису и Лерру Зигни, на занятиях которых можно многому научиться. Поэтому теперь мои кудрявые пушистые волосы полностью изменились, чего я добилась впервые за 20 лет. Я зачесала волосы в высокий хвост на макушке, и он совершенно гладкой и блестящей волной спадал чуть ниже плеч. Тоже подвела глаза, но гораздо щедрее и ярче, чем подруга. И закрыла лицо такой же ажурной маской в виде крыльев бабочки. Губы накрасила багряной помадой. Еще и специальным зельем закрепила, чтобы не смазывалась, не стиралась, не оставалась на бокалах и зубах. Теперь мои губы сразу же приковывали внимание. Из-за насыщенного цвета они выглядели более чувственными и пухлыми. Я стала совсем не похожа на себя прежнюю, ведь еще никогда не пользовалась красками. Да и зачем? И куда? «Не на полигон же!» И в завершение «шалить так шалить» нарисовала красную капельку слезу, как бы вытекшую из-под маски на щеку. Тоже результат помады и зелья. Хотела еще и накладные клыки оставить, но, увы, я с ними так шепелявила, что Катерина согнулась пополам от смеха. Пришлось убрать. Зато мой наряд за гранью. Оставшись без выходных, попросила помочь Рину с Оллером, Они купили мне в городе ткани-туфли, благо в нарядах и тканях, дочь бургомистра разбираться не разучилась. Маскарадный костюм я пошила себе сама. В багровых тонах тончайшее прозрачное кружево деликатно прикрыло руки, плечи и декольте. А вот спину открыла, чтобы вырвавшиеся в случае волнения крылья не порвали наряд. Плотный корсет прекрасно объединил ткани фигуру, оттали талии струящаяся ткань и широкой юбки. Легла свободными складками до моих новеньких красных туфелек. «Так от кого ты прячешься?» — весело переспросила Ринка. «Просто хочу пошалить», — лукаво улыбнулась я, довольная результатом. «Ты похожа на кровавую леди из кинсбургских страшилок, которая своей красотой сводила с ума молодых мужчин, а потом выпивала их кровь досуха», — припомнила Ринка. «Значит, мой образ удался, раз ты сразу о ней подумала». Хихикнула я радостно. «Готова идти?» «А ты?» Рина, наконец позабыв о неприятных запахах, с азартом и воодушевлением посмотрела на меня. «Конечно. Ты иди порази своей красотой Оллера, а мне надо по пути сдать учебник по зельеварению. Лер Дартан мне ее только для подготовки реферата на три дня дал. Вовремя не сдам, больше на уступки не пойдет и придется сидеть в библиотеке потом», пояснила я, И, взяв учебник, предупредила. «Встречаемся у лестницы». Присутствие курсантов на ежегодном бале-маскараде являлось обязательным. А вот защитники приходили по желанию. Лер Вларис ворчал вчера, что все холостяки и засидевшиеся в девицах плетельщицы однозначно пойдут на праздник. И никто не принесет лишний раз удобрений или свежего мяса его прекрасным деточкам, растениям. «Угу». Пара этих прекрасных деточек вчера чуть Олу не умяла. Один сноровисто заткнул ей рот листьями, а второй опутывал и тащил в ближайшие кусты, пока сокурсники не заметили. Мне тогда показалось, что если бы такая выходка закончилась пиршеством для растений, фанатик Вларис, Ларис, впрочем, как и замороженный красавчик Зигни, еще бы и оправдание для своих нежнолюбимых детишек придумали. «Зато мы теперь на занятиях этих двух маньяков тщательно смотрели друг за другом. Один дернулся нечаянно, все синхронно оборачивались. Если в первые два года из нас делали боевых магов, способных и в полусне сплести заклятие и заплатку, и отразить нападение тварей, то в корпусе, как заметила Анжейка, из нас начали делать подозрительных, все перепроверяющих, никому не верящих на слово паранойков». Я быстро дошла до библиотеки и сдала учебник. Приятно удивил Лер Дартан, хранитель библиотечных и архивных фондов. Этот пожилой служащий, не обладавший магическим даром, сначала меня не узнал и даже поругал незнакомку, потому что передачу книги в третьи руки не разрешал и сверлил подозрительным недоверчивым взглядом, пока не ушла. На втором этаже у лестницы собралась вся наша разношерстная компания — Рина и Оллер неизменно выбрали единый стиль. На нем тоже черный красивый костюм, а за спиной трепещут крылья. Правда, созданные из щупалец, сложенных под немыслимыми углами в несколько слоев. Потрясающее владение собственной магией. Два ангела темной стороны. Идеальный образ. Рядом с ними стоял Кайл в образе сурового пастуха. Даже длинную палку взял. За руку его держала Ола, Настолько очаровательная и трогательная в своем неожиданном образе овечки, что я улыбнулась, рассматривая ее. И ведь как здорово придумала. Поверх завитых в кудряшке волос нацепила белую овчинку с большими висящими ушками. На лице черной краской нарисовала овечью морду, корсаж белого платья украсила мехом, а юбка у нее, как урины, пышная, из белого воздушного фатина. Еще и туфельки аккуратно оторочила овчиной. Они с Кайлом точно привлекут внимание. Молодцы. Наверняка Ола назло Анжейке, овечку придумала. Нила с Ертом тоже хороши. Она оделась пастушкой в деревенском стиле, с красным фартучком в башмачках и шляпке, а он изображал волка. Причем я лишь разок видела Ерта в частичной трансформации, и даже она выглядела пугающе. Это кие кулыкастые лысые волчища, которого принарядили в жилетку и свободные штаны. Я разглядывала ребят, пока шла к ним по коридору. А когда дело дошло до ивора, чуть не споткнулась. Он тоже особо мудрить с личиной не стал. А отрастил рога, клыки, когти и оделся в черное. С маской на лице он выглядел настоящим разбойником. А вот Анжейка не удивила, надев роскошное бирюзовое платье и корону. Идеальная волосок-к-волоску высокая прическа. И маска у нее не завязывалась на голове. А прикреплена к палочке, чтобы подносить к лицу в нужные моменты. Дивное видение, откуда вы? Почему я вас еще ни разу не видел? неожиданно вопросил Ивор, шагнув мне навстречу. Я округлила глаза, всматриваясь в его лицо, придуривается или нет. Ивор, хорош девчонок, пугать! Она с тобой не знакома и не поймет, что ты приличный мужчина, а не. Пока Оллер толкал речь, я осознала, что меня не узнали свои же даже Ивар ошибся. Правда, вновь посмотрев на него, я уловила миг узнавания, когда его глаза под маской распахнулись шире, а обольстительная улыбка сменилась удивленно растерянной. Ивор восхищенно выдохнул. «Ника, да ты волшебница! Мастер преображений!» Я счастливо расхохоталась. «Ай да я, ай да молодец!» «Вы тоже все отлично выглядите!» — похвалила я, с удовольствием наблюдая, как у моих друзей менялись лица, когда они осознавали, что перед ними не кровавая леди, а я, Вероника эйтш на все руки мастер. «Вынуждена отметить, что в этом образе ты не выглядишь больше, кудрявая Ви...» Тут Анжейка натолкнулась взглядом на очаровашку Олу и наигранно-ворчливо завершила. «Кошмар, теперь и овцой не назовешь. Отвешивать всем комплименты не в моем характере». Вот так, подтрунивая друг над другом, мы отправились на бал. Я шла последней и постоянно осматривалась, глазами выискивая Грея. Он обещал вернуться как раз к этому времени и пойти на бал вместе со мной, парой. Однако сигналка, прикрепленная на груди, молчала, и вызовов сегодня не было. Впрочем, как и весь прошлый месяц. Как обмолвилась Регина, Грея отправили куда-то очень далеко — я решила, что в другое королевство. Возле распахнутых дверей в зал торжеств всех встречал генерал Каршин. Рядом с ним стояла очень красивая, яркая женщина в белом, облегающем, расшитом золотом платье. И в золотых украшениях, подчеркнувших ее изящные руки, лебединую шею, благородно посаженную голову. Если бы я не видела в учебнике истории портрет королевы Солверса, решила бы, что это именно она — Столько грации и очарования в каждом ее движении, улыбке, взгляде. Эта женщина была бы истинной королевой. Только ее улыбка и яркие желто-карие глаза изучали какое-то почти материнское тепло, мягкость и любовь. — Терезия? Леди Каршин, счастливо вас видеть! Вы, как всегда, прекрасная воскликнула Анжейка и приблизилась к ней. Та коротко обняла нашу маскарадную королеву за плечи. Так, словно они давно знакомы и в хороших отношениях. «Анжейка, как ты, дорогая?» — улыбнулась красавица. «Тяньшен говорит, ты с честью и достойно справляешься со всеми выпавшими на твою долю трудностями». «Его превосходительство преувеличивает?» Скулы Анжейки неожиданно порозовели, а я ощутила, что она по-настоящему приятно смущена. Пока наша группа смотрела на командующего корпусом с его великолепной спутницей, Анжейка воспользовалась нашим замешательством и с внутренним весельем, щедро сдобренным ехидством, почти пропела. «Леди Терезия, позвольте представить вам моих друзей и однокурсников». Назвав наши имена, Анжейка добила нас окончательно. «Как вы уже догадались, это леди Терезия Каршин, супруга нашего глубоко уважаемого главы корпуса и боевая напарница, плетельщица пятой категории». «Да, мы действительно догадались, что эта прекрасная дама имеет какое-то отношение к генералу. Родовое имя у них одинаковое, но... супруга?» «В общем, первым нашелся Ивор. «Вы давно знакомы с... нашей Анжейкой, леди Каршин?» «Давненько. Мы с лордом Каршином частенько вынуждены бывать во дворце. Поэтому наследницу, леди Ландри, знаем». «А Чуви сегодня томится в одиночестве?» Любезно поинтересовался Ивор, стрельнув насмешливым взглядом в моментально подобравшуюся Анжейку. «Пришлось оставить ее, у нас же праздник», — ответил генерал. «Чуви моя...» — леди Каршин запнулась. «Мой питомец. Она не любит женщин, поэтому на бал ее брать совершенно непозволительно». «Да-да, мы уже стали свидетелями ее нелюбви», — произнес Ивор, старательно пряча улыбку. А я пыталась принять тот факт, что наша леди-зараза специально морочила всем нам голову, делая вид, что соблазняет генерала. Теперь понятно изумление главы корпуса от выхода конжейки. «Дорогая, хочу, чтобы ты внимательнее пригляделась к этому курсанту», — попросил генерал-супругу, неожиданно шагнув к нам и положив ладонь на плечо Ивару. «Лер -тирит далеко пойдет, скажу больше», — Я считаю, что у него есть шанс в перспективе занять мой пост. Кто-то же должен дать мне возможность уйти на покой. Благодарю за добрые слова, ваше превосходительство. Ивор удивил нас румянцем смущения на щеках, а меня еще и соответствующими эмоциями. Мы глянули на Джейку, ведь ее напарнику прилюдно пообещали в будущем передать корону. Значит, Ивор имел все шансы возглавить ее список лучших магов. Наша королевишна изображала ледяную статую, но я чувствовала, что творилось за бесстрастным выражением ее лица. Она злилась. На кого, интересно? Может, на себя любимую? За ошибочные решения? За нами уже скапливались другие группы и пары, и генеральская чита легкой рукой отпустила нас веселиться. Огромный нарядный зал сиял и искрился сотнями светильников, свет которых отражался в зеркалах и хрустале на столах. Гудел голосами и смехом многочисленных присутствующих. Играл оркестр, и некоторые уже танцевали. Мои друзья быстро разошлись кто куда. Анжейку закружил в вальсе какой-то аристократ, Ивор пошел к столам за напитками, а я осталась в одиночестве, потому что Грея еще не было. Настроение стремительно падало, ведь весь мой сегодняшний наряд посвящался лишь одному мужчине. А он не пришел. «Позвольте вас пригласить!» — прозвучал сверху хрипловатый баритон обаятельного пирата. Не курсанта, а защитника постарше, более матерого. «Простите, Лер, я нечаянно ногу подвернула и пока не танцую», — пролепетала я. Отговорка про больную ногу шла в ход еще не раз. Мне пришлось повторять ее с обидной регулярностью. Уже собралась спрятаться за колонной, когда двери в очередной раз распахнулись — И в зал стремительно, даже спешно вошел Грей. В парадной форме защитников. Черный, строгой, подчеркнувший его мужественности силу. Черные волосы Грей собрал в низкий хвост. На лице узкая маска. Единственная дань маскараду. Он не стал скрывать крылья и не пытался никого обмануть своим образом. За несколько мгновений Грей осмотрел зал. Скользнул взглядом мимо, но сразу же вернулся и прилип ко мне. Показалось, он сильно удивился. С моего места невозможно было расслышать его чувства. А жаль. Мое сердце стукнулось о ребра, снова и снова. Потом забарабанило уже где-то в ушах, грозя глушить. Пришел. Грей здесь. Крылатый защитник уже направился в мою сторону этаким тараном, раздвигая толпу своей нетерпеливой энергетикой. Когда на его пути появилась красивая незнакомка в белом воздушном платье? У меня внутри словно что-то оборвалось, Ухнула вниз, когда ее узкие ладошки легли на широкую грудь Грея, и вся она приникла к нему, причиняя мне невыносимую боль. Я не могла отвести от них взгляд. За музыкой и шумом их разговор было не услышать, но Грей смотрел на меня, ни на миг не отрываясь. Наконец он что-то коротко сказал девушке, кивнул и, вежливо отстранившись от нее, пошел ко мне. Остановился напротив высокий подавляющий скрыть его силу и сумасшедшую энергетику не способен даже аристократический парадный мундир грэй окинул меня горящим восхищенным взглядом и спросил могу я пригласить вас на танец да конечно да пролепетала я а нога вам не помешает улыбнулся он какая нога опешила я Та, которая по многочисленным разговорам других мужчин стала причиной отказа всем предыдущим, желавшим с вами потанцевать. «Ах, это! Как ни странно, она перестала болеть. Вот только что!» Смутилась я, кладя чуть дрожавшие от волнения пальцы в его протянутую мне ладонь, широкую и надежную. «Замечательно! Мне очень приятно исцелять ваши недуги одним своим появлением». «Да вы просто маг и волшебник!» — подыграла я. «Не хотите узнать имя столь полезного для вас незнакомца?» Грей сжал мою руку чуть крепче, словно в капкан попала, а его голос стал настойчиво вкрадчивым. Я усмехнулась, расслабляясь в его объятиях. «Ну что вы, тайны так интригуют?» «Даже так? Прекрасная незнакомка, вы становитесь все более загадочной и желанной», — усмехнулся Грей. «А вы, прекрасный незнакомец, много говорите попусту». «Может, наконец отведете меня в центр зала и покажете всем остальным, как нужно танцевать с прекрасной, и только что исцеленной дамой?» Грей рассмеялся, прижав меня крепче. «Хорошо, позвольте исправиться», — выдал он с коварной улыбкой и закружил меня в вальсе. Один, второй, третий... Эти танцы ни в какое сравнение не шли с теми, что случались в моей жизни в академии. Я не чувствовала ног, не видела окружающих, я жила лишь ощущениями. Наслаждалась его надежными и нежными объятиями, плавными движениями, легким ароматом духов, смешанным с его мужским запахом, горячими руками на моем теле и моими на его. Было так естественно и уже почти жизненно необходимо касаться сильных рук, плеч, тонуть в черных глазах Грея, плыть по волнам его нежности, восхищения, И чего-то такого томительного, голодного, словно кто-то острием вел вдоль позвоночника, царапая, но не причиняя боли, а заставляя все чувства обнажиться и предвкушать. Вороша угольки внизу живота, разжигая там костер. Завершился очередной танец. Мы замерли в центре зала, не в силах отстраниться. Хочешь чего-нибудь выпить? Воды? Сока? Скорее подышать свежим воздухом. Стало жарковато? Смущенно призналась я. Странно, но после жарковато, глаза Грея вспыхнули чернотой, по губам скользнула довольная улыбка. Словно все так, как должно быть. Нет, даже лучше, чем должно. «Пойдем», — кивнул он и, перехватив мой локоть, мягко увлек за собой к ближайшим дверям на террасу. И как тогда? Прохладный свежий воздух охватил мое разгоряченное танцами и эмоциями тела, А рядом он мое крылатое наваждение. Только в этот раз Грей не дал мне свой мундир, а окутал нас магическим куполом, защищающим от ветра и холода. Мы посмотрели в глаза друг к другу и потянулись навстречу, стали вплотную. Казалось, я тонула в водовороте чувств, и вдруг вспомнила, как он почти моментально узнал меня среди толпы, хотя даже друзья не сразу опознали как думала, что Грей флиртует с незнакомкой, забыла о своем предложении стать парой и увлекся другой. «Ника, чего ты вдруг испугалась и расстроилась?» Нахмурившись, спросил Грей, и я ощутила его беспокойство. «Удивилась, вспомнив, как быстро ты меня узнал. Или все же сомнения были?» Недоверчиво спросила я. «Никаких сомнений!» Грей покачал головой. «Я узнал тебя с первого взгляда». Тебя нельзя ни с кем перепутать. Почему? Еще не поняла? Ты уже родная. Моя. Похоже, Грей догадался о моих подозрениях и ласково, снисходительно смотрел на меня. Я два года изо дня в день наблюдал за тобой. Узнавал твои привычки, предпочтения. До мельчайших подробностей запомнил твою походку, движение, особый наклон головы, когда ты погружаешься в свои мысли, что-то для себя решая. Твою энергетику, эмоции. И даже если кто-то сильно постарается, не сможет меня обмануть. В ответ на мое удивление он усмехнулся и легонько щелкнул меня по кончику носа. Я не хотела обманывать или проверять тебя. Объяснила, чувствуя, как внутри бушует целый ворох разных эмоций. От недоумения до восторга. Мне хотелось удивить тебя сегодня. Показать, что я могу быть еще и такой. Ну и, возможно, немного пошалить, если ты не сразу найдешь меня среди толпы. Но теперь, после твоих слов... Грей, у меня есть вопросы, на которые я хочу получить ответы. Спрашивай. Он в недоумении вскинул темные брови. «Зачем два года следить за кадеткой, которая тебе сразу понравилась? Зачем непонятно чего ждать, вводить в заблуждение и ничего не предпринимать? Ведь ты знал, что я испытываю к тебе». Знал, но молчал и ничего не делал, словно сомневался, действительно ли я нужна. С горечью высказалась я и отстранилась, приготовившись услышать нелесную правду. «Ника, по-моему, ты неверно истолковала мое поведение и мотивы», — посерьезнил Грей, и я ощутила его напряжение. «Думал, не сдам экзамен?» — буквально вытолкнула из себя самый острый вопрос, который мучил меня весь последний месяц. Какое-то время Грей хмуро сверлил меня потемневшими глазами, затем дернул уголком губ и с досадой сообщил. — У корпуса защитников много секретов, скрытых от всех. Но один из них я могу тебе приоткрыть. За время существования Академии опытные наставники научились достаточно легко определять тех, кто с большой вероятностью сдаст экзамен, а кто нет. — Да, — ошеломленно прошептала я. — Ты все верно услышала, — кивнул он мы сразу выделяем тех кто борется невзирая на слабый дар и страх падает все равно встает и идет вперед преодолевая боль отторжение и неверие других отсутствие сил и изматывающие занятия такие не сдаются под натиском волны прорывов она не в силах их сломать потому что дух слишком силен в купе с разумом к примеру ваша ола робкий перепуганный птенчик смогла сдать экзамен А многие сильнейшие маги сломанными куклами лежали на земле, невзирая на смерть вокруг. «Как Эрон?» — тихо спросила, уже понимая, куда клонит Грей. «К сожалению, именно в нем я ошибся. Был уверен, что Эрон справится с волной. Поэтому всех найденных одаренных одинаково учат и проверяют на экзамене у прорех. Потому что всегда остается маленький процент на ошибку». И кто-то, на кого меньше всего думаешь, способен сильно удивить. «То есть ты...» «Еще там, в Кинсборо, я был уверен, что ты справишься со всеми трудностями и экзаменами, как и твои друзья». «Но шанс ошибиться в ком-то все же имеется. Ты сам это сказал». «Сказал», — мрачно кивнул Грей. «Но в твоем случае, даже если бы ты не сдала экзамен, я бы не отступил, не смог бы отступить». И если бы ты захотела, согласилась ответить на мои чувства взаимностью, при любом раскладе перевел бы в корпус защитников. Крайне редко такое разрешается, в исключительных случаях, когда маги слишком любят, и разрыв может повлиять на всю их дальнейшую жизнь. — Ты бы пошел на это ради меня? Забрал сюда даже в случае провала? — пораженно спросила я. Хотя, если честно, подразумевала совсем другой вопрос. «Неужели Грей и правда меня любит?» «Без колебаний», — с мрачной, решительной полуулыбкой ответил он. «Будто уже сказал больше, чем рассчитывал. Вот так сразу». «Тогда я тем более не понимаю, почему ты молчал целых два года», — всхлипнула я. «Как можно было столько меня мучить? Я тут страдала от любви, а он...» «Ника, мне 31 год. Я взрослый состоявшийся мужчина», в жизни которого было слишком много всего, хорошего и плохого. «Ты же...» Он сделал красноречивую паузу, во время которой я успела додумать все, что осталось невысказанным. Да, тогда в момент поступления в академию мне было 18, и, если здраво отбросив эмоции подумать, я действительно была домашним наивным ребенком, которому предстояло прийти в себя и найти свое место. «Я дал тебе возможность подрасти». Озвучил мои мысли Грей. Отступился ненадолго, чтобы ты приобрела немного жизненного опыта, разобралась, что к чему. В учебе, в дружбе, в отношениях с парнями. С парнями? А если бы я по-настоящему влюбилась в Эрона? Разозлилась я на этого умника. Да о нем мечтала половина плетельщиц Академии. Грей посмотрел на меня со снисходительной улыбкой «Я все про всех знаю» и напомнил. «Я эмпат, ты забыла?» «Это во-первых. А во-вторых, на вас были печати целибата. Значит, непоправимых ошибок ты бы точно не совершила. Зато смогла разобраться в себе и окончательно определиться в своих чувствах ко мне. Сразу после экзамена я бы забрал тебя у любого соперника, если таковой бы появился. Самоуверенный какой!» Я с силой ударила его кулаком в грудь, возмущенно прошипев. «Я два года мучилась, считая, что ты принадлежишь другой. А мои чувства — это болезненная неправильная привязанность, от которой надо избавиться. А ты чего-то ждал? Просто замечательно. Вот и жди дальше!» Развернувшись на каблуках и тряся отбитой рукой, хотел уйти. Но кто бы мне дал? Перехват за локоть, разворот. И вот я уже прижата к почти каменной груди. «Я не мог иначе», — тихо сказал Грей. Не мог лишить тебя осознанного и взрослого выбора. Ты должна была сама решить, с кем быть, кому доверять, от кого держаться подальше, а кого любить. Неужели не поняла? А если бы я выбрала любить другого? Я немного отстранилась и заглянула в его потемневшие глаза. Я бы мягко, но настойчиво проявил себя. При наличии такого выбора ты не смогла бы устоять? Ответил он вроде бы в шутливой манере, но с таким выражением лица, что у меня мурашки побежали по коже. Я всегда чувствовал нашу связь Ника. Знал, что встретил свою половинку и ждал. Эти два года и для меня были испытанием. Можешь поверить на слово. И что теперь? Такой Грей меня напугал. Теперь ты моя. Моя пара. Моя женщина. Моя любовь. Так достаточно откровенно? Вообще-то я заслужила больше подробностей и ясности. и. Рот мне закрыли поцелуем. Что это был за поцелуй? Горячие мягкие губы Грея ласкали мои, нежели уговаривали принять поражение, насладиться его вкусом, его страстью, его любовью. Он предлагал мне себя и боги-свидетели. От такого подарка судьбы отказаться было действительно невозможно. Я сдалась. Полностью открылась как эмоционально, так и физически. Размякла в его руках приникла к нему, обвивая крепкую мужскую шею, отдаваясь Грею всем сердцем. «Ненаглядная моя!» Наверное, выпив мою душу до донышка, Грей чуть отстранился, заглядывая в мои глаза. Я смотрела на него сквозь туман. От восторга и переполнявшей через край любви все плыло в розовом цвете. И робко переспросила. «Правда твоя? Правда?» — усмехнулся Грей. В следующий миг он сгреб меня в охапку — И опять, прижав к себе, приподнял над полом и закрепил твердым, собственническим, восторженным «Моя!» В зал мы вернулись вдвоем, держась за руки. Мои губы соднило, они явно слегка припухли от поцелуев. Но мне было все равно, что всем будет очевидно. Мы целовались. Наоборот, хотелось сообщить всему миру. Отныне мы пара. грейлерио мой!» «Голодная? Может, перекусим?» заботливо уточнил Грей, кивнув в сторону столов, ломившихся от закусок. «Очень!» — смущенно улыбнулась я, краем глаза замечая, как проносятся в танце мимо нас Оллер с Риной, а затем и Нила с Ертом. Счастливая! Мы медленно продвигались к столам. Внутри у меня порхали тысячи бабочек, такая легкость на душе царила. Все сомнения и страдания ушли, Для печали и поводов больше не осталось, поэтому хотелось петь, прыгать от радости и еще поцелуев. Вот чего мне всегда будет мало. «Ты вся светишься», — заметил Грей, по-мальчишески широко улыбнувшись и не забывая лавировать между курсантами и коллегами. «Рядом с тобой все плохое куда-то исчезло», — призналась я. «Не думал, что меня когда-нибудь зачислят в целителе, но ради тебя готов на любые подвиги». Склонившись ко мне, шепнул Грей. «У меня как раз скоро выходной», — намекнула я. «Намечается первый выход в город, но туда нельзя идти одной». «Тебе определенно нужна надежная пара. Благо, я именно такой. Приглашаю на свидание». Тут же сориентировался Грей. «Покажу Дорату и еще одно интересное загадочное место. Согласна, моя несравненная таинственная незнакомка». «Даже не знаю, что вам ответить, загадочный незнакомец. Ведь сначала мне надо получить разрешение своего кошмарного крылатого куратора. А он такой строгий и такой скрытный мужчина, может и не отпустить?» «Не волнуйтесь, прекрасная дама, я с ним сам договорюсь». Дело на зловещим голосом ответил Грей, с явным удовольствием поддержав мою игру. Скользнув взглядом по остальным, Я заметила у противоположной двери что-то обсуждавших Лерра Коррила Зигри с генералом. Заметила, потому что сказочный принц сверлил нас с грэем странным взглядом. Мне показалось, его штормовые глаза потемнели, а брови сошлись у переносицы, словно ему очень не нравилось увиденное. Но мне с ним обряд не проходить, поэтому просто отвернулась. Мы с Греем успели довольно сытно и вкусно перекусить, выпить вишневого компота когда к нам неожиданно подошел второкурсник, передавший «Его превосходительство просит вас со спутницей присоединиться к ним во втором кабинете этого зала». Грей кивнул и повел меня туда, по кругу обходя танцующих. Мы приостановились возле кивнувших нам Олы с Кайлом. Ее забавные милые овечьи ушки то подпрыгивали, то развивались, невольно вызывая улыбки у окружающих. И Кайл рядом с солой выглядел еще внушительнее, еще больше защитником, так словно готов слопать свою маленькую беленькую овечку, только бы никому никому не отдать. Закрывшаяся дверь отрезала нас от музыки и шума. В кабинете нас ждали трое магов: коварный Корин Зигни, весь из себя ледяной и неприступно прекрасный, и генерал Каршин с супругой. Посмотрев на нас, эта пара одобрительно улыбнулась. А вот преподаватель по зельеварению удивил Стоило нам подойти, он ослепительно улыбнулся. «Лерра Эйташ, вы сегодня потрясающе выглядите!» И, вытащив руку из-за спины, причем впервые на моей памяти без перчатки, протянул мне для приветствия. Я вежливо вложила свою ладонь в его, одновременно с этим эмпатически ощутив вспышку злости. Нет, даже ярости Грея. А вот Корин чего-то ждал. Первые мгновения нашего рукопожатия с мрачной усмешкой и таликой злой беспросветной горечи. Потом, когда я, нахмурившись, буквально вырвала руку из его захвата, даже обрадовался чему-то. Но ненадолго. Следом он получил от Грея плюху такой силы, что дернулся назад, с трудом удержав равновесие. — Как ты, Ника? — обеспокоенно спросил Грей, в глазах которого метались молнии. — Нормально, наверное. Растерянно ответила я, и на всякий случай, ведь непонятно же, что происходит, отступила ему за спину. «Как ты посмел проверять мою пару?» — зарычал Грей на Лерра Зигни. «Для тебя старался, дружище», — неожиданно спокойно ответил тот, потирая скулу и наливавшееся багровым цветом уха. Усмехнулся и добавил с извиняющейся интонацией. Хотел убедиться, что она тебя по-настоящему любит и не променяет на какого-нибудь красавчика, если тебя в бою изуродуют. Предупреждаю, дружище, еще раз выкинешь нечто подобное с Никой, и тебе не придется ждать битвы, чтобы оказаться изуродованным. Что происходит, Лерры? Не выдержав накала страстей, я вмешалась в недружескую перепалку. Грей обернулся, шумно дыша, и осторожно приобнял меня за плечи. Пояснять происходящее взялся генерал. Лер Зигни обладает весьма интересным и крайне необычным даром. «Проклятьем, скорее», — мрачно уточнил Корин. Дополнительная особенность Лера Зигни — это океан очарования навязанного магией. Даже одно его присутствие может пробудить чувство влюбленности. А уж контакт кожа к коже ломает моральные запреты, вызывая лишь жажду обладания предметом грез корином Зигни, поэтому он всегда ходит в перчатках и в очень закрытой одежде. В избежание, так сказать. И? Я не совсем поняла. Лишь те, кто глубоко и искренне влюблен, полностью защищены от влияния магии Лерра Зигни. Первая встреча может вызвать лишь недолгое помутнение, но при постоянном общении, более длительном, возникает как бы привыкание. о Я даже рот приоткрыла, узнав о таких возможностях Зельевара. Так вот почему на его первом уроке в моем воображении появились сказочные принцы на белых конях. Это его магия, оказывается, а потом еще и головной болью наградил. Вот же, не до принц. Вашей паре я вижу с чувствами взаимно, с улыбкой заметил генерал, глядя то на Грея, то на меня. Да! Сухо ответил Грей, недобро глянув в сторону Лера Зигни. «Так, может быть, запишитесь на обряд?» — предложил генерал. «Вне очереди, в качестве извинения за досадный инцидент». Я удивленно посмотрела на Грея. «Что за обряд?» «Свадебный», — подсказал Лер Зигни, после чего вперился в меня изучающим взглядом. «Я задержала дыхание. Они что, серьезно? Свадебный обряд вот прямо сейчас? Сегодня?» «Да мы только час назад официально стали парой!» «Благодарим, но лучше в другой раз!» Ощутив мое замешательство, Грей чуть сжал мои плечи для моральной поддержки. «Сначала я хочу по всем правилам ухаживать за любимой девушкой и показать ей, что она не ошиблась с выбором». Тайком с облегчением выдохнув, я, задрав голову и взглянув в глаза Грею, благодарно улыбнулась. «Какое же счастье стать парой эмпата!» «Ведь он почувствовал мою неуверенность и неготовность прямо сейчас проходить связующий обряд и дал нам еще времени узнать друг друга. Боги, какой же мне мужчина достался! Самый-самый!» «Это очень верное решение, Грей», — похвалил генерал. «Время на нашей стороне, так что ухаживай за своей парой, как положено. Надеюсь, сейчас вы не откажетесь стать свидетелями проверки других пар, тех, кто достаточно ждал». «Проверки?» – вырвалось у меня. «Да», – вмешалась супруга генерала. «На этом празднике мы ежегодно проводим связующие обряды для тех, кто попросил разрешения на брак. Сегодня у нас сразу четыре такие пары. Но в случае, когда в брак вступают курсанты, проводится проверка. Раньше все делали при помощи артефактов, теперь благодаря магии и очарования Лерра Зигни». Посмотрев на этого мага, невольно спрятала за спину руку, которую он пожимал. Грей тут же отреагировал, положил поверх моей руки ладонь и прекратил ощущение чужого прикосновения своим. — Почему вы проверяете именно курсантов? — уточнила я, переживая за друзей. — Неужели Иринке придется испытать очарование Зигни? — Кровь молодая, горячая, опыта мало, — пожал плечами генералу. А связующий обряд у магов объединяет пару навсегда. Поэтому лучше проверить истинность чувств, чтобы выявить ошибочные решения и остановить торопык. «Но тебе, Грей, можно не беспокоиться», — с веселыми интонациями заметил Зигни. Лера Эйташ даже на первом занятии на меня лишь слегка среагировала. Поглазела немного и сбросила морок. Это говорит о многом. Можете не затягивать и в любой момент идти в храм к жрецу. Корин, Холодно оборвал Грей. «Хватит. Больше ни слова. Понял?» Раз обладатель необычного дара оказался настолько нетактичным, я тоже решилась задать ему не менее бестактный вопрос. «Лер Зигни, скажите, пожалуйста, как вы сами понимаете, что вас любят по-настоящему? Или на вашу пару магия не распространяется?» Улыбка медленно сползла с его лица. Он посмотрел на меня сверху вниз и равнодушно пожал плечами. Если я найду свою пару, разберусь. Говорил он спокойно, но я ощутила, что внутри него расползается черная бездна горечья. Стало очевидно, несмотря на красоту и магию, способную очаровать практически любую девушку, этот мужчина одинок. И, судя по ответу, он не знает, как отличить настоящие чувства от навеянных чарами. Значит, каждая девушка, выражающая симпатию, кажется ему жертвой магии. Боги. Так жаль. Я хотела было поддержать Лера Зигни, но не успела найти нужных, необидных слов. Генерал дал команду адъютанту у дверей, и тот позвал первую пару. Оллер и Катерина — счастливые, взволнованные, опьяненные предвкушением ритуала единения. Слушая их чувства, я и сама счастливо улыбалась, понимая, что им по плечу любая проверка. Когда мои друзья ушли, я даже мысленно похихикала над откровенно удивленным Зигни — В отличие от меня, Катерину Стретчетон увидел впервые. Но она, красавца-мужчину, почти не заметила. Все ее внимание было приковано к генералу, ведь от него зависело ее с бракосочетания. бракосочетание. А на рукопожатие Зигни Рина отреагировала, как на досадную помеху, которая отодвигает ее воссоединение с любимым. Как верно заметила Лерра Каршин, «Мне нравится Катерина, очень целеустремленная девушка». Следом шли Ола с Кайлом. Им тоже с чести удалось пройти проверку. Как и не онили с Ертом. А вот четвертая пара, увы, экзамен на чувство провалила. Было удивительно и вместе с тем грустно видеть, как девушка не могла оторвать глаз от Зигни. Не осознавая себя, подступала к нему ближе, тянулась, облизывала взглядом и даже дышать забывала. В итоге Лерра Каршин распылила поддавшейся чарам девушке в лицо какой-то порошок. И та, наконец, пришла в себя и чуть не сгорела со стыда. Хорошо, что генеральская чита настолько вежливо, мягко и необидно пояснила произошедшее, что неудачливая пара приняла правду о своих чувствах с достоинством. Они согласились подождать, поработать над отношениями еще годик. Я еще больше прониклась уважением к людям, с которыми меня связала сама судьба. Ректор Цвик, преподаватели и служащие из академии, из корпуса, и многие-многие из тех магов, с которыми мы уже столкнулись здесь или во времена практики и экзамена. Столько благородства, понимания, уважения к жизни, чувствам и окружающим я нигде не видела. Впервые я ощутила себя частичкой большой и заботливой семьи». «Ну что, пойдемте?» Жрец уже прибыл на праздник и все подготовил для обряда. Наконец распорядился его превосходительство, почему-то подмигнув мне. Грей переплел наши пальцы и повел за собой в зал, который за время нашего отсутствия преобразился. Присутствующие освободили центр и распределились по периметру. В центре зала жрец в белой сутане вместе со служками завершал приготовление к обряду. Прямо на паркет, тихо напивая, Наносили обрядовые руны песком, высыпая его из специальных мешков. Золотисто-желтым, белым, зеленым, черным. Это цвета разных богов. Символы соединения энергии мира, жизни, смерти и чистоты намерений. На треножнике установили медную чашу. Такие есть в каждом храме всех богов. В ней вспыхнули ритуальные свечи. Мы все, затаив дыхание, С трепетом в душе наблюдали, как жрец связывает судьбы трех пар, изъявивших желание соединить свои жизни, стать семьями. Три красивые девушки и трое смелых и ответственных парней выглядели в эти трогательные святые моменты потрясающе, а благословение богов, ярким светом вспыхнув в чаши на месте свечей, каждого в зале согрело ослепляющей волной. Моргнув пару раз... Я подняла взгляд на Грея, который ни на миг не выпустил мою руку из своей. И поймала его ответный, очень внимательный, переполненный нежностью и жаждой обладания. Эта жажда заставила вспыхнуть мои щеки с жарким румянцем. В моей семье на интимные темы говорить было не принято. Считалось, что будущий муж сам всему научит и расскажет. В академии за два года времени едва оставалось на сон, Не до обсуждения столь щепетильных тем было, да и незачем. И вот настало время, когда я пожалела о своей неосведомленности. Безусловно, мне потребуется время, чтобы привыкнуть к Грею в этом самом близком смысле, и чтобы изучить хотя бы теорию до начала ответственной практики. Грей неожиданно усмехнулся и прижал меня к себе, поцеловав макушку. А я мысленно укорила себя. Пора уже запомнить, что мне достался сильный эмпат, и он про меня все-все знает.